У меня со Смиржевским тоже какой-то странный разговор получился. И сюда я пошёл бы неохотно, если бы, конечно, не знал, что встречу тебя. Однако, не думаешь, чтобы он решился на предательство? Вдруг схватился поручик, когда старательно замаскировав выход, они вернулись в бункер. Было бы непостижимо, если бы он предал меня. польского офицера. Будем надеяться. Как думаешь, у него ещё есть надёжные люди? Кто-то в селе всё ещё работает на него? Думаю, что работают. В этом селе живёт немало поляков. В соседнем тоже. Ему нужны помощники. Не исключено, что где-то спрятана рация. Хотя, судя по всему, связь с польской разведкой Он действительно потерял. Не до него там сей час. Жил бы он в Польше, тогда другое дело. Там его услуги были бы неоценимы. Нары верхнего яруса оказались голыми, однако нижние были застелены двумя одеялами, одно из которых могло заменять матрас. Вместо подушек лежали свернутые красноармейские шинели. И всё-таки Беркуту эти лежанки показались королевскими постелями. Впервые за много дней он разделся, лёг, укрывшись одеялом, и почти сразу же почувствовал, что засыпает. А я тут вчера мальчишку одного встретил. Слышал он уже сквозь дремоту. Лете так 14. Ну, разговорились. Он понял, что я партизан, и сказал, что по ту сторону села, за лесом, видел двух вооружённых людей, говорящих по-русски. Ему показалось, что это не партизаны, а военные. Но одеты они как-то странновато. По его описанию получается что-то вроде как в маскхалаты. Может, полицаи? Сонно пробормотал Андрей. из пленных. Некоторые из них по привычке еще употребляют слова «Есть! Слушай, товарищ командир!» Да, но что им там делать? Он заметил этих двоих между холмами, вроде бы шли из Лазарковой пустоши. Эта пустошь э, — нечто похожее на змеиное плато, на котором тебя когда-то окружили немцы, только более обжитая, Там остались кошара для овец, чабанская землянка и даже пещеры, в которых в старину жили монахи-отшельники. Так вот, мальчишка говорит, что эти двое, очевидно, скрываются где-то там, в пустоши. — Может быть, может быть, — безразлично пробормотал Андрей, засыпая. — Боюсь, что это полицаи. И выслеживают они именно нас с тобой. Даже усаживают на деревья мачишек, кукушками, запоёк. Возможно, твой информатор тоже из этих пойковых кукушек. Внимательно поинтересуйся. Один такой пожалел меня, не выдал, почти спас. Спасибо ему. А твой выдаст. Не думай, лейтерант. Приятно. Что приятно? Не понял Мазавецкий. Приятно, когда тебя называют лейтенантом. Мне это нравится. Это всё равно что моряка, которого давно списали на берег, вдруг кто-то по старой памяти назовёт морским волком. И всё же стоит поинтересоваться, что за люди бродят по пустоши. И всё равно ведь нужно создавать из кого-то новую группу. Но этих слов Андрей Егоромов уже не слышал. В ту ночь ему снились деревня на берегу Амура, дом деда и поляна возле хижины охотника-китайца, на которой они с дянем обычно отрабатывали приёмы японской борьбы. Как ни странно, в последнее время эти занятия На берегу таёжной речки снились ему всё чаще и чаще. Впрочем, такие сны начинали посещать его каждый раз, когда вдруг одолевала тоска по мирной жизни, когда проявлялся этот особый вид военной ностальгии.